Эпилог. Спустя пять лет стояли последние дни уходящего лета. С наступлением вечера изнуряющий зной спал, уступая место приятной прохладе. Высоко в небе, цвета голубого выцветшего шелка, парили белые облака. Чета Клерлов охотно помогала мне накрыть на стол в тенистом саду. Они были в предвкушении праздничного ужина по случаю третьего дня рождения нашего с Дамианом сына — которого после долгих споров назвали Оливером. Малыш рос настоящим крепышом. Серые глаза и светлые волосы достались ему от отца, от меня — слегка курносый нос. «Мясо пахнет настолько изумительно, что генералу вряд ли что-либо достанется, если он не явится в ближайшие полчаса», — заметил бывший дегустатор, гулко сглатывая слюну. «Речь обо мне?» — уловило ухо голос любимого мужа. Я интуитивно повернула голову на его звук, и мое сердце забилось в бешеном ритме. Годы брака нисколько не притупили чувства. Я все еще любила Дамиана. Со временем он стал намного мягче и добрее. Тем не менее, нисколько не изменился внешне. Разве что избавился от черного плаща, сменив его на светло-серый. Правда, прозвище «Демон ночи» продолжало его преследовать. Благодаря ежедневным тренировкам на свежем воздухе, муж по-прежнему был в прекрасной форме и сейчас шел к нам широким шагом. Длинные серебристые волосы теребил ветер, желая поиграть с ними и обязательно спутать. «Всем добрый вечер, дорогая, как прошел день?» Не обращая внимания на соседей, ставших частыми гостями в нашем доме, Дамиан прикоснулся губами к моей щеке и легким поцелуем. «Чудесно! Мои зелья пользуются спросом. Если он продолжит расти, придется нанять помощника!» Произнесла я, целуя мужа в ответ. «Еще одного?» Изумился он, усаживаясь во главе стола. Я лишь пожала плечами. Их и так уже четверо. Это определенно успех. Где служанка? Почему сами всем занимаетесь? Мы ее отпустили. Решили посидеть без лишних глаз. А как ваши дела, генерал? Поинтересовалась Рита, расставляя хрустальные бокалы. Относительно. По сравнению с делами короля, не очень. Не скромничай. Накрыла я руку мужа ладонью. График занятий Демиана в военной школе расписан на полгода вперед. К нему приезжают со всего мертебата и буквально умоляют взять новую группу. Внезапно архимаг Клирал поднял указательный палец вверх, призывая всех к вниманию. — Слышите? — сирена завыла. — Геральт, сколько раз можно говорить, что у девочки есть имя? — укоризненно проговорила Эрита. — И она не сирена, а обычный ребенок. — Но кричит так, что у ее в соседнем поместье слышно пробубнил бывший дегустатор. У Шейли режутся зубки. И лучше не поясничай помоги Минерике Файет и дать ей капельки, а то девочку сущая ягоза. Вся в мать. А я схожу тем временем на кухню и принесу тушеные овощи. Хотели они того или нет, но мы с Дамианом остались наедине, что случалось в нашей жизни не так часто, как мы мечтали. Муж взял меня за руку и притянул к себе. Пользуясь отсутствием свидетелей, я села ему на колени. «Они оба стали ужасно разговорчивыми. У тебя голова от них не пухнет?» — посмеиваясь, — спросил он. — Ни капельки. Архимаклера очень помогает мне с лавкой, а Эрита охотно возится с детьми, когда у меня или у бабушки нет времени. Еще она делится порой новостями из дворца, которые узнает благодаря дару. С теплотой ответила я и прижалась щекой к мужскому подбородку, на котором проступила едва заметная щетина. «Представляешь?» У принца еще три года не будет наследника, а король опять пустился во все тяжкие. Несмотря на ворчание, супруг заботился о старых знакомых, ставших частью нашей жизни. Он бежал к ним по первому зову о помощи и интересовался, куда пропали, если те не появлялись два-три дня. Четыре одиноких души обрели долгожданное счастье. Семью. Должен признать, брак пошел им на пользу. Они словно помолодели лет на десять. Держатся все время за руки, рассыпаются в комплиментах. — Любовь окрыляет и толкает на подвиги. Нам ли не знать? Нежный поцелуй стал мне ответом. — Раз Минейра Кефаед пробудет в эль до следующего вторника, может, устроим небольшой отпуск? С озарными огоньками в глазах и легкой хрипотцой в голосе предложил муж. — Смотря что ты подразумеваешь, будет ли у нас время лечь пораньше, определенно да. «Опустеет ли дом? Вряд ли. Ты же знаешь, Клировов словно ветром сдувает, только когда приезжает Минейра Уилмингтон-старший или Минейра Беатрис, вернее, за полчаса до их визита. Когда ты уже назовешь Уилмингтона-старшего отцом? Он старается изо всех сил и не виноват, что ничего не знал о тебе все эти годы». Дамиан проявлял мужскую солидарность. «Понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Пожалуй, я плечами. Возможно, собственные дети заставят меня измениться в скором времени». Кстати, я заметил, что он зачистил с визитами. Или ошибаюсь? Верно, Минейр Кит купил в наших краях небольшую усадьбу и живет там с вдовой. Между прочим, очень милой и доброй женщиной. С любовницей?» Изумленно протянул муж. «А как же Минейра Амадис?» Он не простил ей ту историю и давным-давно бросил. «Как по мне, здесь не обошлось без Минейра Беатрис. Между прочим, она собирается навестить нас в следующую пятницу. Всего один день». Скороговоркой добавила, увидев, как мрачнее лицо Домиана. Ты же знаешь, что она не слишком навязчива, и мне нравится проводить с ней время, ведь у нас много общего. Зато от Клиралов отдохнем. Кстати, почему они исчезают только перед набегами Уилмингтонов? озадаченно спросил супруг. Потому что у бабушки большой опыт по хранению секретов, а у Эриты дар предсказания. Раз она предпочитает избегать с ними встречи, значит, на то есть причины. «От Ламара есть вести?» «Только не говори, что и он собирается проведать нас!» В любимых серых глазах застыла тревога. «Пока не собирается. Хватило одного раза». «Посмеиваясь», — ответила я. «Но в гости зовет. Утром пришло письмо. Пишет, что у них с и все отлично. Живут по-прежнему в императорском дворце в свое удовольствие. Прислал миниатюру племянника. Две недели назад ему исполнилось четыре года. Большой уже». «Не верю, что Ламия не помогала Вайлет. Сколько бы меня ни разубеждали в обратном и сколько бы она ни доказывала свою невиновность». Имя принцессы превратилось в раздражительный фактор для Дамиана. Раньше он считал ее высочество лишь взбалмошной девицей, теперь расчетливой, лживой и лицемерной змеей. Я провела пальцами по широкому лбу, разглаживая залегшую складку. «Давай оставим историю в прошлом». Главное, мы вместе и никогда больше ее не увидим. Ты счастлива? В серых глазах супруга появилось напряжение. Безумно. У меня есть все, о чем можно только мечтать. Любящий муж, дружная семья, дом у моря, собственное дело, признание. Последние два пункта исключительно твои заслуги, Ирина. Я так не думаю. Без твоей поддержки, без веры в меня я ничего бы не добилась в этом мире. Благодарю тебя за мое настоящее. И безграничную любовь. Домиан прижал меня к себе, как самую драгоценную реликвию, и прошептал Клянусь, нас ждет долгая и счастливая жизнь.